Восьмой день отдыха. Я снял комнату в посёлке неподалёку от моря. Ко мне заглянул мой сосед, архитектор из Минска, и спросил: "Не хочу ли я совершить восхождение на Карадаг?" А я не знал, хочу ли я, не хочу. Но ответил, что очень хочу. Я быстро снарядился и вышел на веранду. Архитектор тут же двинулся с места в карьер, как конь, которого крепко хлестнули. Было 3 часа дня. Солнце упирало свои лучи в самую макушку. Через две минуты я почувствовал, что устал. Больше всего захотелось сейчас лечь на диван, раскрыть иностранную литературу на прерванной странице. Это было желание, продиктованное чистым чувством. Но умом я понимал, что лежать на диване я могу. Я не могу. Шугимо очень весну. А попасть на Карадаг? М? Могу только во время отпуска. Только в Крыму. И только в том случае, если кто-нибудь позовёт меня с собой. Через 20 минут мы подошли к подножью горы И начали восхождение. Архитектор шел далеко впереди. Поднимался ровно и мощно. Как лифт. Я снял рубашку. Понес ее в руке. Рубашка ничего не весила, но я воспринимал ее как тяжесть. Устал. Устал. вдыхаю, выдыхаю, но воздух не уталяет меня. Мика. Мы всё время ходим вокруг до да около. Чтоб не говорить о главном. А главное заключается в том, что мы не женимся. И не женимся мы потому, что я не могу никому принадлежать дольше, чем полтора часа в сутки. Как только истекают эти полтора часа, во мне развивается что-то вроде мании нетерпения, хочется вскочить и бежать, как вот так. сегодня ты должна быть нежной и удивить. То есть значит, сегодня ты ко мне не лезь. Сегодня тебя должно быть как можно меньше в моей жизни. Что у тебя случилось? За 5 лет ежедневных встреч Мика научилась понимать меня. Ничего. Просто устал. А что ты делал? Да нет. От себя устал. Себе надоел. Перестань. Перестань. Лучше бы остался инженером. О. Утром на работу, вечером домой. Ну это всё в твоих руках, у тебя есть диплом. Не действительно? Есть диплом. Регистрационный номер Двадцать пять Девять Господи, еще двадцать девять Сила твоя в том, что я тебя люблю Ты что же думаешь, что мне этого достаточно? Mm. Если бы ты был настоящим мужчиной, тебе бы этого было вполне достаточно Значит, я не настоящий Нет, ну ты не настоящий, но в этом твоё обаяние сердце болит. Я пожаловался и покосился на Мику. И в ту же секунду передо мной вспыхнули страхом два её глаза. Они шарили по моему лицу тревожно и торопливо. Должно быть, в эту секунду Мика уже представила себе, как я сейчас покачнусь и упаду лицом вверх. И в моих глазах тусклым блеском отразился свет фонаря. И равнодушные люди в невзрачных темных одеждах будут идти в кинотеатр Черемушки, обходя меня как предмет, но при этом испытывая радость, что на моем месте я, а не они. Полегчало. Ты билет взял? Мне имел в виду билет на самолёт, который должен был перенести моё тело из Москвы в Крым из весны в лето. Вем. Она замолчала, как провалилась. С одной стороны, она бы успокоилась о моём здоровье, и хотела, чтобы я отдохнул. С другой стороны, Я уезжал и оставлял её без себя на целых 24 дня. 24 дня её жизнь не имела смысла и была и в тягости. Мика любит меня из года в год. И за день в день с неслюбивающей силой. как будто внутри у неё мотор. Вечный двигатель, перпетум мобиле. И с ним ничего не происходит. Сколько раз я ронял этот мотор, бил его, тереал. А он не разбивался, не снашивался. самозаряжающееся устройство. Ой, мне грустно, грустно. Ну, что тебе грустно? Грустно. Что ж тебе грустно? Ты счастливая. Господи, страдания. Это тоже счастье. Ну, пока. Подожди. Что, что она как хватает меня за рукав. Ну когда меня хватают, мне хочется вырваться и бежать. Ну пока. Пока. Ну, пока. Счастливого отдыха. Скажи, что не человеческое. Я тебя люблю. Дорога велась среди кустарника. Я вился вместе с ней, как баран, отбившийся от стада. Я совершенно не приспособлен к восхождению. Я тащу с собой в гору рюкзак своей прошлой жизни и все время ворошу это барахло. Мне надо либо оставлять рюкзак дома, либо не лезть в гору. Это наш ансамбль. Двячик руководитель ансамбля. Он же композитор. Творец, первоисточник. Галя солист ансамбля, жена Вятчик. Галя человек, возле который можно было бы поставить транспарант с одним словом: "Не". Неумная, неспособная, недобрая и так далее и тому подобное. Если бы от Гали отодвинуть, это не Вятчик перестал бы её замечать. Самый талантливый в ансамбле Вятчик. самая бездарная Галя я со своей трубой нахожусь на втором месте от конца сразу после Галли она от меня уходит поговори с ней скажи Галя ты сломала в ячку крылья он сдался Делай с ним, что хочешь, он на все согласен Только вернись Запомнил? Ну, конечно Повтори Повторить? Ты сломала вячик и крылья, он на все согласен Только вернись Ты пропустил Он сдался, делай с ним, что хочешь Но Он на все согласен, и делай с ним, что хочешь Это одно и то же Да, ну ладно Ты поговори соло Я должен играть и не слышать себя Я должен только чувствовать. Я играю и слышу. Слышу. И оцениваю. Выверяю гармонию алгебры. Как с Альей. Не Понятно Ты себя цены не знаешь, ты делаешь счастливее все человечество Да Но меня может сделать счастливой Только она одна Ладно Брось, что он тебя ну, Куда ты денешься? Куда все, туда и я ну, Все же работают, это работать не любишь Я буду петь Чего? Ты петь-то не умеешь Я больше не могу Можешь В интересах дела Надо было меня заменить кем-нибудь другим Но мы вместе начинали 10 лет тому назад, когда ещё учились в станкоинструментальном институте. Вместе получали первые премии на конкурсах. И теперь, когда мы стали профессионалами, как-то неудобно оттаргать меня одного. Тем более, что я хороший товарищ, талантливый человек. Талантливые люди бывают двух видов: с чувством выхода. Это творцы. Это вячик. Без чувства выхода это я. Слышу музыку, понимаю, не могу выразить, и всё это остаётся в моей душе. Время от времени архитектор поворачился ко мне и говорил: "Смотрите, какая красота". Я взглядывал невидящим взором, потому что глаза мне заливал пот со лба.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 Моя цель вершина Карадак. Но стоит ли оно таких затрат? Или как говорят экономисты, рентабельно ли моя вершина? Что такое грек? Какой грек? Я ехал грек через реку. А. Это грек. Тогда почему не ехал грек через реку? Нет, ну это не складно получается. Тогда выходит Ехал грек через рек. Грека и его жена, он грек, а она грека. Нет, ну тоже не получается. А выходит: ехал грека через реку. А может они наших падежей не знают? Это же греки. С его мамой мы разошлись 6 лет тому назад. Мне понятно, почему мы разошлись. Мне до сих пор непонятно, почему мы поженились. Очевидно, приняли за любовь, там лень и молодых тел приняли одно за другое, совершили ошибку. И вот Антон, результат этой ошибки. Тем не менее, он живет и здравствует, и мы с ним два без вины виноватые мужика, большой и маленький. Отец без сына, сын без отца, поровну платим судьбе. Ты на чём полетишь? На Туль или на Наиль? На Или. А если А мы тут. Соединить кровостамы вместе. Кто перетянет? Говорю в ногу. Дети я знаю. Как. До отправления моего самолёта оставалось 40 минут. Я встал в очередь и зарегистрировался. Мой багаж состоял из маленького чемодана на молнии. Давать его я не стал, чтобы потом не ждать получения. Когда я что-нибудь жду, ничего не могу делать, ни думать, ни читать, просто стою и жду. И больше ничего. Я зарегистрировался и отошёл в сторону. Поднялся на второй этаж, подошёл к парикмахерской, женский зал. Вот и парикмахерша. Точнее, маникюрша. Маникюрша была похожа на царевну лягушку. В тот самый момент, когда она из лягушки уже превратилась в царевну. Очевидно, что она красавица. Царевна, но и видно, что совсем недавно была лягушкой. Что вы хотите? Маникюр? Садить. Может быть, не возмутимость. Это её юмор. А может быть, все с ней знакомятся подобным образом. Не я один такой умный. Лаком будет тебе покрывать. Конечно. Бесцветный. А какой модно? Красный, как примет. Значит, красный. Я был уверен, что она меня спросит, зачем ему крашеные ногти, с этого началась бы наша беседа. Началась бы, сегодня окончилась. Лет через 60. Мика сильна своей зависимостью от моей жизни, а это сильна своей независимостью. Через 10 минут поднимет на меня небесные глаза и скажет: "Вы свободны". И ты хочу мри. Охрана на стрёже, на страже вечной. Директор доносилась песня Простень Куразина. Про то, как он плыл из-за острова на стрежень. Голос певца был могучий, супермужской. Очевидно, певец ассоциировал себя с самим Степаном Разиным. Вообще-то некрасиво Персианку топить Почему некрасиво? Ну как же У нее отец-то перс, князь Она у него единственная дочка Пришел совершенно посторонний человек Увел из родительского дома Посадил в лодку, набитую невоспитанным разбойником Вместо того, чтобы защитить, бросил за борт В набежавшую волну Глупости Здесь дело не в персиянке, а в народно-освободительном движении. А общее дело должно быть выше личных интересов. И вам ее не жалко? А так вообще вопрос не стоит. Чем вам крашут мои ногти? Он на Западе же красит. На Западе. А на Западе и губы красит. Может, с вами не на Запад? Я сглотнул, чтобы проглотить волнение, отвёл глаза с её лица на свои распростёртые в пространстве руки, скользнул взглядом от ногтей к запястью, перевёл взгляд на часы. Если аэропорт работает по расписанию, мой самолёт улетел 3 минуты тому назад. Я быстро запер в себе все чувства, будто повернул ключ на два оборота, оставив собранность и ощущение цели. В конце концов от моего самолета отвели трап и он уже выруливал на взлетную полосу. Я вижу улетающий самолет или уходящего человека. Мне кажется, что это последний самолет и последний человек в моей жизни. Так было и сейчас. Я вспомнил, Про маникюр Про маникюршу За эти Несколько минут я успел Забыть ее Самолет улетевший И предстоящий вытеснили из меня Мое хрупкое чувство Влюбленности Как сорванные цветы Они так же украшают жизнь И так же быстро Гибнут Все кончается вот когда-нибудь. Кончилось и наше восхождение. Мы ступили на вершину. Я стоял на самой середине, между небом и землей. Я. Я. Я часть природы. часть всей этой красоты самое совершенное её выражение но если я имею ко всему к этому прямое отношение значит мне не в чём сомневаться а у меня 48 правд правда утра, правда вечера, правда трезвости, правда похмелья и так далее но сейчас все эти частные правды полиняли и мне показалось Я коснулся истины. Только я, конечно, не понимал, в чем она. Я преодолел себя, чтобы поднять свое тело высоко над землей. Я поднял себя, чтобы было лучше увидеть вокруг и в себе. Значит, я шел в гору так долго и так трудно ради этой минуты. И нет такой платы, которая была бы для нее высока. Конечно, если бы я не разбил себе голову и не упал вниз. Очень может статься, что жизнь задумана, как дорога к вершине. Дойду ли я до своей вершины? А может я устану? Захочу вернуться и лечь на диван, а может я слишком медленно плетусь, потом умру на полпути. А вдруг моя вершина уже была? А я этого не заметил. И теперь иду без цели. Надоело. Это случилось на 12-й день отдыха в 10 часов утра. Я легко могу понять заключенного, который выбегает из тельмы на полтора месяца раньше срока. Кончается запас терпения, и человек уже не принадлежит здравому смыслу. Или совсем наоборот. Им руководит никому неведомый здравый смысл. В 10 часов утра я стоял на базаре, покупал черешню. В 15 часов я вошел в здание Синтропольского аэропорта, В 18 часов я летел над средней полосой России и в 20 часов по московскому времени я стоял перед дверью Микки и нажимал звонок. Я так и знала. Ты знала, что я приеду? Проходи, только не топай. Расдевайся. Ты есть хочешь? А чего мы шепчем-то? Остевайся. Что там-то почему? С Спят? Кто? Муж. Чей? Что ты? Мой. Мой. Верно. Когда петуху отрубают голову, он ещё некоторое время бегает по двору. Ему кажется, что он в прекрасной форме. А где ты его взяла? В метро познакомились. Он вошёл на Краснопресненской, сел напротив меня и смотрит. А потом встал, сел рядом. А потом я вышла, и он тоже вышел. С ума сошла? Ну, хуже, чем был, уже не будет. Ты знаешь, когда... Когда ты разбился, я села на пол и думаю, Господи, как я теперь буду жить? А потом вдруг проснулась среди ночи и думаю, Боже мой! А ведь желато ужасно. Что значит разбился? Ну, разбился на самолёте. Позвонила твоя соседка, плакала, сказала, что ты чувствовал. Верно, на каком самолёте? Я не Ну, не... рейс 349 Москва-Санфиеро. Ну что ты? Мы, кстати, маме твоей не сказали, она ничего не знает. Я всё понял и поверил. Самолет, на который я опоздал, а поскольку я зарегистрировался. Я понял и поверил, но сейчас на меня это не произвело никакого впечатления. Замужество мехи заслонило мою собственную смерть. Значит, я а ты тут же вышла замуж? Нет, нет, нет, нет. Я не потому совсем вышла замуж. А почему? Потому что я я влюбилась. Что ж ты обо мне ты даже не заплакала. Я прекрасно знала, что с тобой будет всё в порядке, что с тобой ничего не случится. Как куда же ты могла знать? Ну вот так чувствовала. Знаешь, я вот недавно смотрела телевизионный фильм, и там чукча приходит к милиционеру и говорит: "В тайге прячется человек". А милиционер у него спрашивает: "Откуда ты знаешь?" Он говорит: "Чувствую". Вот и я также чувствую. И всё. Ты есть будешь или нет? Мика какая-то была другая, чужая. Не моя. Mm. Я уж не мог себе представить, что когда-то любил её и был любим ею. Я тебе не верю. Хм. Mm. Ничего, привыкнешь. Привыкну. Я тебя забуду. Нет. Ты меня слишком хорошо знаешь. Я тебя там щу. Там стиска. Ну что съешь себя? Ну как же ты меня тащишь? Я женюсь, буду счастлив. Нет, не будешь. Да мне спички. У меня нет. А откуда ты знаешь? Чувствуй, ты будешь есть или нет, положись, говорит. Ты боишься в мужу не достанется. Достанется. Не волнуйся. вешним. Так же, как со мной. М. Нет. По-другому. Кое-то 4 года. Это по времени почти то есть столько же, сколько шла война. А где же мои завоевания, где мои награды? Ты мне дал самый горький опыт, который может дать мужчина-женщина. Опыт унижения. Ты приходил, ты уходил, ты... Ты все время боялся, что... Прощание будет слишком долгим. Ты думал, что у тебя только права. Что никаких обязанностей... Ну, тогда у меня... никаких Ну какой бы я ни был, другого такого не найдёте. Ой. Ой. Я... я не хочу такого другого. Ты знаешь, у меня даже я столько страдала с тобой, что у меня вырыб то содержи условный рефлекс. Вот я тебя как вижу, у меня тоже слёзно ворочается, даже смешно. Ты знаешь, есть вот такие сломанные замки, в которых все время ключ проворачивается. Вот ты стоишь перед дверью и думаешь, вот сейчас он откроется, и ты сейчас войдешь в дом. А он проворачивается, проворачивается, и никак. Ты стоишь на, на улице. Да с ума нужно сойти, ей Бог. Ох, я всё всё время мне кажется, что телефонный звонок. Ты можешь себе представить, я 4 года каждый день ждала твоего телефонного звонка каждый день. Я даже боялась воду включить в ванной. Я всё время думала, что я не услышу. Почему он спит? Это дождь. Угу, он устал. Что он делал, что он устал? Он археолог, только что вернулся из Икутии и нашел позвонок мамонта в районе вечной мерзлоты. Зачем он ему? Чтобы представить весь позвоночник. А зачем представлять весь позвоночник? Ну, чтобы воспроизвести всего мамонта целиком. А зачем воспроизвести целиком мамонт? Для который истории. Который давным-давно сдох. Для истории. Вот когда через сто лет найдут твой позвонок, им вряд ли кто заинтересуется. Ну, почему же я типичный представитель своего uh -huh. времени? Угу, угу. неустроенный. Угу. Честный. Инфантильный честный вор. А что ж, я ворую. Счастье. Ну ты знаешь, мы все немножко воруем, мы немножко отдаём. Да, но только ты ничего не отдаёшь. Ты чемпион эгоизма. Ты привык жить так, как тебе удобно. Что значит удобно? Ну это значит, удобная работа, и ты и вроде бы занят, и свободен. Удобный сын есть он, и нет его, и очень удобная женщина. Можно прийти, а можно и метить. Ты ненавидишь меня? Нет. Знаешь, не ненависть слишком сильное чувство. Тоже что и любовь только со знаком минус, а я тебя не ненавижу, пусть. Я тебя не ненавижу, я свободно. Ну. Не судьба, наверное. Судьба, Есть? не судьба. Я разбился и ты в ту же секунду. Да нет, да дело не в том ведь, что ты разбился. Дело в том, что я, наверное, просто, ну, износило наши отношения, ну как туфли, подошва отскочила. Всё, всё, всё, всё, всё. Всё. Ну ведь ещё можно всё поправить, Мик. Нет. Ведь тут актёры могут Несколько раз играть один тот же спектакль. А мы не актёры, мы люди, и мы не играем, а живём. Элла! Кто это? Элла? Это я. Я же Микаэлла, вот Элла. У тебя всё другое. Угу. Имя. Улыбка. Глаза. Я тебе винил. А я тебе. Я встал и пошёл. Сначала вышел в прихоже, потом на лестницу. Когда я оказался На лестнице понял, что не могу идти. Захотелось тут же сесть на ступеньки. Но ее археолог с позвонком мог выйти и увидеть меня здесь как собаку. Это было бы слишком щедрым свадебным подарком. Я поднялся, опираясь на перилы до последнего этажа. Дальше был чердак. Ты знал, что я здесь. Чувствуешь? Я смотрела в окно, ждала, когда ты выйдешь. Тебя не было. Я спустилась вниз, тебя не. Значит, ты наверху. Мне это до мыслючения. Вставай, не сиди на камне. Давай вставай, вставай. вставай, вставай. Пошли. Она взяла меня за руку и повела к лифту. Нажми на кнопку. Лифт подошёл и остановился. Открывай дверь. Я взял холодную ручку и открыл, решил, что это дверь. Впереди. Всё. А что ж мне теперь делать? Жить. Жить. Подумайте же, мне красть биться. Я вошёл в лифт. Она захлопнула дверцу и стала ждать, когда я уеду. Всё это было так нелепо, так беспощадно. Как будто моя голова была в стороне и смотрел на меня, как я уезжаю. Наверное, когда петуху отрубают голову, его глаза видят, как бегает его туловище. Прости меня. Нет. Не прощу. Передо мной сомкнулись дверцы. Я нажал кнопку, и перед моими глазами стали вспыхивать белые цифры, обозначавшие этажи: 5, 4, 3, 2. Я вошёл в концертный зал. На сцене был наш ансамбль. На моём месте был другой. Он мне не нравился. Мне нравилось мне как быстрый лячек занял освободившееся место. Его труба была у мне его и у меня. И всех сидящих в этом зале. Она знала, что об чего не знал никто. Моё восприятие было вокруг меня, как туман. Я как бы находился в центре собственного восприятия. Мне было жаль своей жизни, своей любви, себя. Я всё понимаю в музыке, я профессионал. Но я не понимаю, как он это делал. Как удачно вышло, что я разбился. Для мальчика, для ансамбля, для всех. помат. И набрал номер. Я звонил Антону, но трубку почему-то взяла Мика. Я молчал, но она, конечно, узнала меня. Ну как ты? И всё-таки мне грустно. Нет, ты счастлив. Я положил трубку. Я сосредоточился и стал цыплять пальцами диск. Алло! Дети? живут настоящему, у них нет прошлого, оно их не тянет, поэтому они могут летать. Антон. Кто это? Это твой папа. Какой папа? А у тебя их много? А у меня их два. Мне захотелось к маме постучать в знакомую дверь, уткнуться в родное тепло. Мама нальет мне тарелку горячего фасольевого супа, сядет напротив и начнет изводить меня. Не тот я, не там я, не с теми. Но, что бы она ни говорила, звук ее голоса будет означать одно. Меня любят. Девья, приехал. Смотрел, что я... Соскучился. Пётр такой протиновен, у него рожа. Кто это? Заснули как-то, запазахло. Здравствуйте. Я сегодня сюда заглядею. В другие районы транспортира. Прихожу, вошла моя сестра Елена. Мама тотчас замолчал. В глубине комнаты орал ребёнок. Здравствуй. Мальчик. Прямочек. Я тебя поздравляю. Иди покорми. Нет, я не пойду. Ты представляешь, ребенок орет четвертый час, с десяти часов вечера. Они не хотят его кормить. У него могут легкие разорваться. Ничего, не разорвутся. Понимаешь, она перепутывала день с ночью. Днем спит, а ночью день спрошит. Но если я буду ее кормить по ночам, реклёду закрепиться и все, тогда конец всему, конец жизни. Я должна буду подстраиваться к ее режиму. Сколько же он так будет таразиться? Да не он, она пока не поймет, что по-другому не будет. Ну, иди к дядю. Не трогай. Ты приехала и уехала, а она мне потом на голову садит. Я чуть-чуть на самолете разбился. Я ожидал, что после моего сообщения Все заломят руки и зарыдают. Причем зарыдают дважды. Один раз от ужаса, что я мог погибнуть. Другой раз от счастья, что я остался цел. Но Елена молчала, углубленная в себя, будто не слышала. Я чуть не разбился. Но ты же стоишь. Но я же не говорю, что я разбился. Я тебе говорю, что я чуть не разбился. Мы ходим по тротуару, машины в метре одна, значит, мы тоже чуть не попадаем под машины. И видишь, пельён. Что продукты загрязняешь штанами. Не везли здесь еде. В другую часть программы детской. Я спать. Это Пётр. Ленивый как чёрт, он целыми вечерами сидит газету читает. Да, мама, ну ведь все мужчины такие. Что ты к нему пристаёшь? Он такой жадный, он даёт 150 руб. в месяц, вот и всё. И крутись как хочешь. Угу. А где он тебе больше возьмёт? Ну что, он воровать пойдёт? Муж он хочет, чтобы я выкладывала свою пенсию. Да нет, мама, он ничего не хочет. У него такой рожа. Кого-то он и я отлежал. Ну. Китишь. Я пойду. Хамес важный пират. Как это? Пойду. Начнём со приезда. Я соскучился. И сейчас уже можно смело сказать: ещё азербайджанский говорил на одном языке. Я попрощался и вышел из дома. Елена вышла, чтобы меня проводить. Она всё время недовольна. Тетра это раздражает, и мне уже не хочется быть дома. Я вижу, он уже не делает разницы между ней и мной. Ему же всё равно, что она, что я. Ты не обращаешь внимания. Я не могу не обращать на это внимания. Я сжигаюсь об неё, как спичка о коробок. Я устала. Я никому не нужна. Она все время талдычит. Он жадный, он ленивый. Ну, хорошо, ну пусть даже так. Ну, скажи, ну зачем мне это знать? Я никому не нужен, никому. Ну, и тебе никто не нужен. Ну, я пойду. Да. Я сел в метро. С метро пересел в автобус. Я все ехал и ехал, как грека через реку. Автобус остановился. Шофер выпрыгнул из кабины и ушел. Я тоже вылез. Огляделся и увидел здание аэропорта. Зачем я сюда приехал? боялся опоздать на свой рейс. Я поднялся на второй этаж. сознала. Я сначала вас не знала, потом вспомнила, но вы уже убежали. Вы были ещё красивее, чем в первый раз. Но мне понравились меньше. Яд от вы кот не. По что ты путаете? Вы Климов? Климов? Откуда вы знаете? Вы же трубач из да, ансамбля. Я вас в концерте слышала. У меня и пластинка дома есть. Мне нравится? Гениально. Гениально. Как вас зовут? А вас? А вас?